Глава 73 «Что ж, купай, конечно. Я не против», – произнесла я, выравнивая дыхание и поскорее отошла от генерала на несколько шагов. Мы поднялись в спальню. Там в купальной комнатке были все приспособления для деви: Небольшая корыца, кошечек, игрушки. Асгард сам донес сына на руках, сам раздел, и Голопопова внес в купальную комнату. Я приготовила воду и показала ему, как лучше держать ребенка. Асгард все быстро понял, стал поливать Дэви водичкой, сынок огукал и хохотал. Потом мы, вернее, Данкан, его вытер и одел. Я только сидела на краю кровати и смотрела, ощущая, как приятная усталость растекается по телу. Сердце билось натужно и радостно от того, что я могу вот так сидеть и дыхать от забот, пока отец занимается сыном. Асгард совсем прекрасно справлялся, единственное, чего он не мог, разве что накормить Дэви молоком. «Ну вот, герой, ты готов. Проголодался? Иди к маме». Данкан собирался передать Дэви мне, но я ловко спрыгнула с кровати. «Подожди. Посиди с ним еще пару минут. Мне тоже нужно ванную. «Хорошо, без проблем». Я скрылась за дверью и закрыла задвижку. «Ох, неужели я смогу спокойно помыться, не боясь, что Дэви будет один расплачется?» Я быстро скинула одежду и полезла в купель. Дала себе минут 15 понежиться. Давно у меня не было такой возможности. И этот шанс упускать было нельзя. А еще я нервно думала, где ляжет спать Асгард. Вряд ли он сам захочет уйти из некогда своей спальни. «Значит, придется воевать и отстаивать территорию. На это нужны силы. Поэтому я лежала в теплой купели, оттягивая момент и собираясь с духом. Я уже долго была здесь, но генерал не стучал в дверь и не торопил меня. Я была благодарна ему, но совесть уже точила изнутри, что я надолго оставила сына. А еще за дверью было подозрительно тихо. Я быстро выбралась из воды, вытерла длинные волосы, закуталась в широкий халат и выскользнула в таком виде в спальню. Эти двое лежали на покрывале поперек кровати и спали». Асгард держал Дэви на руках в кольце рук, а сын обнимал его плечи маленькими ручонками. Я погасила верхний свет, оставив только лампу возле кровати. Отодвинула немного покрывала и забралась под кусочек одеяла. Долго глядела на них, умиротворенно спящих. Потом Дэви завозился, и Асгард открыл глаза. «Давай его мне». Я взяла сына к себе, малыш сразу потянулся к груди. От Асгарда я отгородилась скомканным одеялом, чтобы он не видел и не смущал меня. Когда, интересно, от генерала скрыли... Он поднялся и начал раздеваться. «Ты же не собираешься спать здесь, правда?» Испугалась я. «И я собираюсь искупаться», — ответил он хриплым заспанным голосом. Потом прилягу в кресле. «У меня не так много времени, чтобы быть вдали от вас, цветочек». «Ох, он прав. Я не могу разлучить его с сыном. Они так хорошо ладят. Дэви присосался к груди и задремал. Я нервно прислушивалась к плеску воды в соседней комнатке. Когда Асгард вышел и остановился перед нами, я притворилась спящей. Успела разглядеть, что он был хотя бы одет в рубашку и брюки. Асгард долго стоял и смотрел на нас. А потом погасил лампу на тумбе, и я услышала, как он устал опустился в кресло. Вскоре послышался звук тяжелого размеренного дыхания. Устал. Еще через какое-то время я тихо поднялась и укрыла мужчину пледом. Бледный, искалеченный и такой родной. Он здесь, рядом. Хотелось прижаться к нему и подышать им. Я приблизила лицо, втягивая запах. Но Дэви снова завозился, и я скользнула к нему под одеяло, пока сын не проснулся. Быстро уснула. Было спокойно, когда Асгард рядом. Следующие два дня прошли очень тепло по-семейному. Данком был все время с сыном, разговаривал с ним, веселил его, делал ему разминку, купал и переодевал. При этом успел починить шатающийся дверной косяк в кухне, заказать дров, потому что обнаружил, что их мало. Делал все хозяйственные дела. Спал в кресле в моей спальне, несмотря на то, что в доме было полно комнат. Первые две ночи я смущалась, На третью привыкла. И даже боялась представить, как будет без него. Асгард не проявлял со своей стороны давления, В постель не просился. Только подолгу на нас смотрел перед сном. Будил нас обоих по утрам деви Сонно Асгард брал его на руки и отправлялся в ванну умывать. А я готовила завтрак. После завтрака мы уезжали в поля. Я кое-где колдовала, а Данкон следил за малышом. Мы сели и обсудили с генералом примерный план посева и сбора урожая. И получилось, что благодаря моей магии поместье получит втрое больше урожая. А это значит, что с учетом процента, который я должна передать королю, нам всем хватит припасов, чтобы пережить зиму. И денег будет очень много, ведь король за поставки платит рыночную цену. «Ты станешь очень богатый цветочек, если продолжишь в том же духе», — похвалил генерал. «Не называй меня цветочек. Ты сладкая и пахнешь, как цветок. Я не могу удержаться, Лилиана. Ты молодец. Я очень горд тобой». «Мне было очень приятно. Я светилась от его слов». А еще я заметила, как дракон на небе реагирует на Данкана, И у меня сжималось сердце. Как только генерал показывался во дворе, могучий зверь снижался, раздувал ноздри, жалобно смотрел и скулил. Чуть ли не плакал. «Нет!» — отрезал Данкан. «Я сказал, останешься с ней!» Он говорил это тихо, лишь дракону. Но я слышала. Дракон безумно хотел вернуться к хозяину, но Данкон не разрешал. На третий день к Асгарду приехал адъютант и привез небольшой деревянный ящик. Я сразу поняла, что в ящике манускрипт. Дан передал Дэви мне на руки и занес ящик в дом. Поставил на стол в холле, ножом выковырял гвозди из крышки и достал толстый талмуд в кожаном переплете с окантовкой из почерневшего серебра с камнями. «Ну вот, Лилиана, то, что ты просила». Проговорил Данк, разворачивая манускрипт ко мне. Я передала сына Данка, но взялась за книгу. Название гласило «Свод ритуалов для борьбы с демонами», составленный монахами Азаурвица. Дата составления стояла от трех лет недавности. Я листала книгу со старыми письменами Язык понимала. В монастыре меня научили древнему. Настоятельница старалась. Данкан сделал мне чай и стал развлекать Дэви, пока я изучала. В были описаны демоны. Ульрих упоминался уже тогда, три тысячи лет назад. И не один раз. Рассказывалась о разных заклинаниях, которые используют демоны. В том числе связывание жизни, которое Ульрих применил ко мне. «А вот! И про Киркулов нашла!» Воскликнула я.